Глава двадцать Утром мальчишки подрались. Глеб не знал, что именно стало причиной. Мрачность Колевого, который после вчерашнего вечера, проведенного на кухне, держался подчеркнуто отстраненно. Зато потребовал к нож и кленовый сироп. Язвительность Ильи. Тихое шипение Миклоша, смолкавшее, стоило в поле зрения появиться Глебу. Он и сам спал плохо, а потому был раздражен и стоило признаться невнимателен. И пропустил слова, после которых Богдан и Илья покатились по грязному полу. Зазвенели тарелки. И банка с сиропом оказалась на полу, добавляя грязи. Кто-то охнул, кто-то свистнул. Арвис поспешно забрался на подоконник, в который впился отросшими когтями. Два горшка с геранью, сдается, появились они лишь вчера, при этом полетели на пол. «Хватит!» — рявкнул Глеб. Не услышали, а в руке Ильи появился нож, который... Он успел раньше. Клинок был слишком короток, а Илья не умел и нож, пробив куртку, лишь полоснул по ребрам, заставив Богдана лишь крепче стиснуть руки на горле врага. «Хватит!» Глеб перехватил руку с ножом, стиснул, и, кажется, захрустело кость. Но Илья не разжал пальцы, а скалился лишь и зарычал. Глухо так. Ведро воды окатило прежде всего Глеба, а уж потом потекло по лицу Богдана, смывая маску ярости. И Илья отряхнулся, вдруг обмяк и вздохнул. Переборщил, да? Он сполз с противника, и Глеб отпустил его. Звякнул нож, завозился колевой, пытаясь встать. Никто не плакал, кроме разве что Шурочки, который забился в угол и оттуда следил за остальными. Из круглых синих глаз скатились слезы. Но при этом Шурочка продолжал жевать блинчик, время от времени опуская руку, чтобы мокнуть в лужу кленового сиропа. «Вижу, вам и вправду помощь не лишней будет». Этот парень был высок, широкоплеч, лыс, и голову его сложным узором покрывали шрамы. Они начинались над левой бровью, поднимались выше, на теме, где разбегались в стороны. Правое ухо почти отсутствовало, левое было характерно смято. Борец, стало быть. За спиной его печальной тенью замаячил земляной, что характерно, с тазом в руках, с пустым тазом. «Встали!» — сказал гость, вроде и негромко. Но Шурочка икнул, сунул за щеку остатки блина и вскочил. Поднялся Богдан, трясясь всем телом. Вытянулся в струнку Илья. И Глеб отряхнул холодную воду с волос. «Стало быть, это вы?» «Стало быть, я!» Парень протянул руку. Шрамы покрывали и ладонь, а от мизинца остался обрубок в полторы фаланги. «Васин!» «А звать как?» «Васин!» Уперто повторил он, но тише добавил. «Хреста дула!» «Бабка моя, — сказывают. Очень верующий была». «Стало быть, Васин!» Разговаривать в мокром костюме, к локтю которого прилип раздавленный блин, а рукав пропитался водой и кленовым сиропом, было несколько неудобно. — Останитесь. Если оставите, справитесь. Щека, исполосованная шрамами, дернулась, и улыбка вышла столь же кривой, сколь и многообещающей. Шурочка икнул, едва блином не подавившись. А вот Игнат забрался под стол, где и замер, притворяясь, что его здесь вовсе нет. Сашка же уставилась с немигающим взглядом, и тьма ее заклубилась, пришла в движение, готовая выплеснуться почти сформированным проклятием. «Стоять!» Глеб успел перехватить силу, сдавил, загоняя в хрупкое детское тельце. И Сашка скривилась от боли, но не заплакала. «Амулетика только дадите какого!» Мирка обещался. На всякий случай уточнил Васин. «Он вам...» «Брат, единоутробный, молодшенький. Вы двое...» Васин ткнул в Миклоша, который не сводил взгляда с Сашки, и в Курца, делавшего вид, что к происходящему ныне он отношения не имеет. «Убраться и следить за порядком. Кто бузить станет, зовите. Найду управу». Глеб как-то сразу и поверил, что найдет. «А вы, ваша милость, вам бы того, костюмчик сменить». Васин поднял блюдо, кинул на него пару оладьев. «Что стали? Подымайте или без завтрака остаться решили?» «Я это? С пола?» Богдан, державшийся за бок, побелел еще сильнее. «Есть не буду». «Значит, без завтрака. Да тебе и не положено. И тебе тоже. Остальные как хотят». Можете еду по земле валять, стало быть, не голодные. Надо целителя. Не надо. Васин поманил пальцем Богдана, и тот шагнул, пусть боком, нерешительно. Тут царапина, покажи. Ага, так, покрыла чутка. Вы идите, ваша милость, я тоже кое-чего умею. они получасом позже. Кленовый сироп, пропитав рукав, въелся в кожу, и соскребать его пришлось мочалом. Глеб и сейчас не был уверен, что отмылся полностью. Хорош он будет, однако. А с Анной поговорить следует, тем паче билеты заказаны, а поезд отправляется ночью. И, конечно, можно было бы поехать одному, но что-то подсказывало, разговор предстоит непростой. И не факт, что его допустят к чужим семейным тайнам. «Можно». Лысая голова показалась в дверном проеме. «Как вы, ваша милость, не порезали?» «Не порезали. А вы как?» Царапину затянул, кость треснула, повязку наложил, силы добавил. Но болеть пару дней будет. Оно и полезно, в другой раз думать будет, хотя и недолго. «Надо было давно этот нож отобрать». Чувство вины было знакомым, привычным, но оттого не менее муторным. — Надо, — согласился Васин. — Да только вы ножичек отнимете, а они за точечку сделают. Или еще чего издумают. Дети же. Но придумки гораздо. Он медленно втиснулся в дверной проем. И плечи поникли. И сам Васин съежился, точно желая казаться меньше. Но все одно лысая макушка почти касалась люстры. Присаживайся. Глеб указал на кресло. Что сейчас? Убираются. Кто хотел, тот поел. Кто нет, к обеду чай не помрет. С детьми раньше работали? Васин поскреб макушку. Мочереп-то неровный. С одной стороны будто примят. С другой буграми пошел. И смотреть на это неприятно. Так, в приюте годик был. Сперва в истопниках ходил. После-то и в помощники взяли. Ушли. Новая хозяйка объявилась. Ей на мою рожу смотреть невместно было. Вот и еще в последние года два с новобранцами менянькался Так разница, ваша милость, невеликая. Что ж, формально, можно сказать, опыт имелся. Вид тоже скорее соответствовал. И Глеб вытащил коробку. Простая защита. Он выложил круглую бляху из лунного серебра, покрытую тонким слоем позолоты. Выдержит прорыв до третьего уровня. Выше пока быть не должно. Хотя... Пара колец с поглотителями. Если не по размеру будут, подгоним. А... Васин поскреб шею. На шнурочек можно? Можно и на шнурочек. Главное, чтобы с кожей контакт был. Тот кивнул и все же присел на краешек кресла. От Васина пахло дымом и казармой. Причем запах был застарелым въевшимся, что называется, в шкуру. «Так...» Он неловко поерзал и сам своему счастью неверя поинтересовался. «Оставляете?» «Так останетесь?» Глеб разглядывал две цепочки, прикидывая, которая из них будет достаточно длинной, чтобы охватить запястье Васина. «А то меня ж того поперли, опять на Миркину шею!» «Вы не подумайте. Я деток люблю. Я всех наших растил. Только ж остались мы с Миркой. Остальные...» Не то чтобы перипетии чужой жизни, так уж интересовали Глеба. Скорее, самому Васину хотелось выговориться. «Кто еще в маленстве? Матушка у нас того. Рожать рожала. Ветерок подует, она уже брюхата. От кого хрен ее знает?» У нас навески ее не любили, бабы били пару раз, дерьмом вороты мазали. Мирка говорил, что и у вас. И у нас. Караулы надо поставить, толку чуть, да все занятие. Они у вас от безделья бесятся, дети же ж. Трое или четверо, уже не помню, но кто мертвым родился, кто в первый год отошел. Баська кривенький был, вечно по зиме застужался. Я ж тогда силой не больно, Уж после на границе наловчился чего, А тогда и знать не знал, что магичить могу. Сила в нем было полторы капли, И вряд ли Васин был способен на что-то серьезное. Вот и не сумел. Тасика свиньи затоптали, Моя вина, не доглядел. Когда бабка живая была, то еще перебивались, А там совсем тошно стало, Вот и пошел в батраки. А Тасик любопытный был, Вечно лез, куда ни попадя. Он рассказывал о своей жизни просто, Не таясь. Калимка под весну от голода. Я ей кашу толок с корой, У нее живот поднялся. Ходил, просил, Только кто ж даст? У всех свои. Потом еще Ефимка была, Так седьмой годик пошел, Когда в речку свалилась. Мирка со мной батрачил, Мы ж почитай погодки. Он толковый, Читать сам выучился, писать тоже. К батюшке нашему бегал. Мамка ругалась, батюшка-то ей не раз пенял, что, дескать, живет не по-божески. Но ей чего? Брашки выгонит и в загулы. Я Мирке говорил, чтоб батюшке держался. При церкви, небось, всегда местечко сыщется. Так нет же ж. Потом уж я в артельные пошел. Думал, годок отработаю, появится деньжата». Так хатку какую попроще попрошу, заберу молодших. Не вышло. Васин покачал головой. Погорели. Мы с Миркой остались. Он мне тогда и отписался. Нализалось шалавища и забыла про печку. А там... Мирка уже прибег, когда крыша посела. Все, кто был. Стеснулись кулаки, и Васин отряхнулся. Да то дело давнее. Потом уж Мирка придумал в пластуны идти, то есть сперва в армию, а там и на границе. Платили хорошо и служилось доброе. Когда б дураком не был бы, я б... Васин взглянул искоса. Да чего уж теперь, и то хорошо, что без каторги. Мирка нашел, как договориться. Деньги-то все, что скопил, ушли, и мои, и его. Зато вот он за мной и ушел, устроился хоть в полицию. «А мне с этакой рожей куда? В армии-то неплохо. И кормили, и одежу давали, и призовые. Эх!» Он махнул рукой, расстраиваясь вновь собственной своей глупости, из-за которой пришлось расстаться со столь замечательным местом, как армия. «Где?» Глеб коснулся своего лица. «Так, кужинцы подрали. Напоролся на целое кубло. Одних пожег, другие-то постарались» пока наши подошли прямо в лохмотье. Потом наш полковой целитель даже матюкался Кужинцы или тряпичники — мелкие твари, заводившиеся на месте свежих погостов. Юркие, наглые и плотоядные, при том, что зубы их острые оставляли болезненные раны, которые часто воспалялись, а внешнему воздействию поддавались плохо. «Вы не думайте!» — спокойно и серьезно произнес Васин — потянув за шнурок, на котором уже висел крест и простенький, скрученный из пары не такому лет. Силы в нем не было, но такие делают девицы, чтобы сберечь суженого. «Я детишек не обижу». «А из трактира из-за чего ушел?» «Выгнали». Васин стиснул потрепанные веревки. «Там один из постоянных Ульянку задирал, разносчицу. Она ж совсем одна, сиротка». Это ты взялся вязаться, за руки хватал, лапать полез. Я его, и того выдворил, он кричать. Нехорошо получилось. Может, у вас еще местечко будет? Ульянка девка справная, тихая, работящая. Подружка? Васин криво усмехнулся. Вы на рожу мою гляньте, какие у меня подружки. И гулящая не всякая пустит, только я с гулящими брезгую а у ульянки пятнадцати нет испоганят девку он аккуратно развязал шнурок нанизал перстни и добавил если чего я ей из своих могу платить Мирок говорил что вы туточки не жадные и платим согласился глеб лишние руки пригодятся дом если из него школу делать всяко отмыть придется а с остальным разберутся Васин расплылся в улыбке, которая ввиду отсутствия пары зубов отличалась некоторой жутковатостью. «Спасибо! Пожалуйста! Если так и дальше пойдет, то вскоре в доме соберутся все сирые да убогие во главе с самим Глебом. Почему-то от этого стало весело». Ехать в Петергоф Анне, говоря по правде, не хотелось. И она даже рассердилась на вольность. Даже билеты заказали, ее не спросясь. Но тут же велела себе успокоиться. Ее же дело. Глеб и вовсе не обязан о ней заботиться. Искать. И странно, что отыскал. И выходит, что матушка жива. Что она расскажет, виниться станет, или отрицать, или успокойтесь. Глеб гладил плющ, и по листьям того разбегались волны краденой силы, уходили в тонкие пока ветки. К осени плющ вовсе разрастется, вцепится тонкими корешками в каменную плоть стены. Его и не выведешь. Нет смысла гадать о том, что еще не случилось. — А в чем есть смысл? — несколько рисковато спросила Анна. — Понятия не имею. Наверное, ни в чем. Если вы не хотите... «Если вам неприятно или тяжело, я отправлюсь один». «Нет». Он не стал спорить, убеждая, что справится, что Анне вовсе не следует беспокоиться, а надо сосредоточиться на деле. Он лишь склонил голову, признавая ее право. «Мы надолго?» «День, может, два». «День или два. Стало быть, вещей много брать не след». Стоит еще в гардеробной старый ее саквояж из желтой кожи, сменная пара белья, чулки, обувь, платье, которое подходило бы для встречи с монахиней, и все равно не подойдет. Матушка не признавала иного одеяния, нежели полностью закрытые наряды. «Во сколько поезд?» «В одиннадцать вечера». Анна кивнула. «Успеет. Если чего и заботит, то лавок в Петергофе довольно». С другой стороны, она все одно собиралась посыльного отправлять. Сбор для Мирвальского готов, как и заказ Южнина. С полдюжины чертенков, которые почти укоренились, и перевозка им не повредит. Плюща снять еще можно, и... Вы задумались? С багажом поможете? Вопрос был почти неприличным, но Глеб улыбнулся. Если позволите. Анна махнула рукой. Позволит. Вот Только ей собраться и еще на чай успеть, раз уж обещалось. А идти хотелось все меньше. Как-то прежде, когда она лишь поселилась, ее часто приглашали на чай, большей частью из живого любопытства, вполне естественного и не обидного. Но визиты утомляли. Она не умела говорить о модах и дворцовых сплетен не знала. У нее не было титула или хотя бы состоятельного супруга, которого можно было бы и спросить о малой услуге, в ответ оказавшей такую же. Ни сыновей, ни дочерей на выданье. Ничего вовсе, что представляло бы интерес для нормальных людей. И тонкий ручеек приглашения иссяк. Теперь выходит вновь. «Вас... вам, к слову, не предлагали дом продать?» поинтересовалась Анна, поднимаясь. Аргус поднялся за ней. Он предпочитал держаться рядом, прижимаясь к ноге, и в том виделась опора. «Было что-то такое. Пара писем». «И вы их...» — отправил в камин. Глеб предложил руку и поинтересовался. «Что нужно делать?» «Составлять в коробку горшки с черенками». К розам его Анна не допустила, а вот огнецветы темную силу любят. И просили прошлым разом привести их побольше. Глеб брал горшочки осторожно, двумя пальцами, будто опасаясь раздавить их. Бережно распутывал переплевшиеся плети. Огнецвет явно перестоял, и в том была вина Анны, у которой вдруг нашлись иные дела. И опускал в коробку. Брал следующий. Анна проверила бирки на горшках. Не хватало еще перепутать сорта. Подумалось, что если начеренковать и виноград, погрузив черенки в стазис, то доберутся они вполне жизнеспособными. Пара луковиц, корневища. Коробок становился больше, но Глеб не думал возмущаться. Напротив, он казался спокойным, умиротворенным даже, и улыбался. А чему, непонятно. Знаете, он осторожно уложил колючую плеть поверх других. Моя матушка тоже одно время сад держала и тут же нахмурился. И что с ним случилось? Ничего, стало не до того, вот и зарос». в саду все было иначе дорожки желтый песок который еженедельно выравнивали особыми граблями досыпая ежели где слой прохудится. стриженная трава стриженные кусты им придавали разные формы некоторые вытягивали арками иные превращали в зеленую стену розы и каменные цветочницы порядок раз и навсегда установленный нерушимый После он держался долго, куда дольше, нежели дом. Трава медленно пробивалась сквозь песок, а на газонах появлялись желтые солнца Кусты постепенно теряли искусственную свою форму, превращаясь в некое подобие чудовищ. В этом саду не было места птицам, а тишина стояла тяжелая, напряженная. И даже в центре исчезающего лабиринта Глеб не чувствовал себя защищенным. Здесь же иначе. К слову, Анна укрыла тонким полотном очередной кусок чего-то колючего и явно живого. Вы не составите мне компанию? Меня пригласили на чай, неожиданно, а идти как-то и отказаться не вышло. Я давно не бывала в обществе. Она слегка прикусила губу, и выражение лица стало рассеянным, Будто Анна забыла, для чего вообще взяла в руки эти ужасающего вида ножницы. «Сегодня?» — она кивнула. «Во сколько?» Анна встрепенулась и, достав часы, сказала. «К пяти». Изящные, украшенные камнями стрелки замерли на половине пятого. «По-моему, Глеб стряхнул с брюк землю. Нам стоит переодеться».